Она выбралась из экипажа и, сделав несколько шагов, услышала выстрел. Какие-то птицы снелись с деревьев и с пронзительными криками закружились над её головой, морят о цепенела, а она не могла сделать ни шага и дрожала всем телом, у неё подкашивались ноги. Ты так побледнела, с участием проговорила Бетти, подойдя к ней. Теперь ей было стыдно, что она поверила словам матери. и решила, будто лучшая подруга, толстая и славная Мари, и впрям имеет какие-то виды на её бывшего жениха. "Пожалуйся, не волнуйся. Не убьёт Джон в самом деле твоего брата". Мари всхлипнула и побежала. Платье неожиданно сделалось тяжёлым, как свинцовый саван, и тянуло её назад, но она бежала и бежала туда за деревья, откуда несколько мгновений назад донёсся первый выстрел. И когда она почти уже добежала, до неё донеслось эхо второго выстрела. Задыхаясь, девушка вбежала на поляну и сразу же увидела ошеломлённое лицо Никиты, побледневшего Сержа Мещерского, своего брата, который стоял, сжимая в руке пистолет, и Александра, который лежал на снегу, не двигаясь. Что здесь случилось? пролепетала она. О, Боже, графиня! Ради Бога, увидеть её! крикнул Серж. На неё надвинулись какие-то фигуры, может быть, слуги, может быть, доктор, но она вырвалась, бросилась к Александру и сразу же увидела красное пятно, расплывавшееся у него на груди. Что ты наделал?" пронзительно закричала Мари, обращаясь к брату. "Я ненавижу тебя, чтоб ты умер. Да, умер." Александр на мгновение пришёл в себя в экипаже от острого запаха лекарств. Но вокруг были только смутные очертания и искажённые лица, такие странные, что он предпочёл закрыть глаза и провалиться в небытие. Потом хлопнули двери, его куда-то несли, кто-то держал за руку, там, где прощупывается пульс, кто-то говорил по-немецки. И был ещё кто-то, кто рыдал в соседней комнате. Были торопливые шаги, извяканье ложки о стакан, ещё какая-то мутная, вязкая чепуха, от которой Александр никак не мог избавиться, и что-то всё время давило на сердце и не давало вздохнуть. Потом барон всё же очнулся, увидел возле себя женские лица Бетти и Мари, и глаза у обеих были непропорционально огромные и испуганные. Но в присутствии девушек ему не понравилось, он предпочёл бы, чтобы их здесь не было, и дёрнул рукой, сорвал с себя повязку, отвернулся к стене и опять потерял сознание. Когда Корф очнулся, за окнами плыл лиловый волшебный петербургский вечер, а у изголовья сидел Серж. "Так", промолвил Нещерский, видя, что он открыл глаза, затем кашлянул и попытался напустить на себя суровый вид, что, впрочем, не вполне ему удалось. Ты меня слышишь? По выражению глаз раненого Серж понял, что слышит. Правда Александр был так слаб, что у него не было сил даже кивнуть. Больше не будешь срывать с себя повязку? Все тем же суровым тоном осведомился Серж. Я сорвал повязку, прошептал Корф, вспоминая. Доктор был очень сердит, продолжал князь. Сказал, что если такое повторится, ты просто истечешь кровью, и он не сможет тебе помочь. Александр вздохнул. Скользнул взглядом по незнакомым предметам, по обстановке, которую прежде не видел. Где я? одними губами спросил он. В особняке моего отца, объяснил Серж. Я взял на себя смелость перевести тебя к нам после дуэли. Я тоже пока перебрался сюда, а доктор живёт в соседнем доме. Я знаю его много лет. И я спокоен, что за тобой тут присмотрит, как следует. Александр закрыл глаза, верна дуэль. Он дрался на дуэли с этим с Антоном Потоцким, почувствовав боль в груди, барон поморщился. Я промахнулся, спросил, не открывая глаз: "А ты разве не помнишь?" В голосе Сержа прозвенело удивление. Впрочем, было там не только удивление, но и какая-то другая нотка, напряжение. "Да, пожалуй. Что там было?" С усилием спросил Александр, открывая глаза. От него не укрылось, Серж как-то смутился. Не уверен, что тебе надо вспомнить об этом именно сейчас, буркнул тот. Но заметив, как блеснули глаза Александра, сдался. Ты выстрелил и легко ранил его в плечо. Мы объявили, что дуэль окончена. Антуан не имел права стрелять, проговорил Мищерский, волнуясь. Знал, что не имеет права, потому что ты уже выходил, и ты не ожидал такого, но но он подобрал пистолет и выстрелил. Я не знаю, что на него нашло. Никогда не думал, что он способен на подобное. Теперь ни один уважающий себя человек не подаст ему руки. Потоцкие поправляется в придворном госпитале, но считается под арестом до окончания дела. Ну, впрочем, и полеты с него уже сняли. Антуан поступил бесчестно, выстрелив в тебя, а его родители просто убиты всей этой историей. Ну, ты же знаешь старого Потоцкого, граф заявил, что предпочёл бы потерять сына, чем терпеть такой позор. Дурак, отчётливо произнёс Александр. Серж встряпенулся. В его присутствии Александр редко позволял себе бранные слова. Что ты сказал? Я дурак. Поддался на уговоры его сестры, которая умоляла его не убивать. Очень просто объяснил Корф. Не стоило мне слушать ее. Да, Мария. Пробормотал сконфуженный Серж. Это вообще отдельный разговор. Если бы ты видел ее там, если бы слышал, что она говорила брату, Александр поднял руку, довольно. проговорил, прикрывая глаза: "Мне нет дела до потоцких, я не желаю больше слышать ни о ком из них. Ни о ком. Скажи мне лучше, я умру. Ну вот что меня беспокоит сейчас. Доктор сказал, что если ты будешь соблюдать его предписания, то почти наверняка поправишься", уверил князь. "А что касается дуэли, не думаю, чтобы у тебя были из-за неё серьёзные неприятности. Все тебя жалеют, все говорят, что ты ни в чём не виноват". "А как ты, спросил Александр, Что я, сержил и бднулся, я под домашним арестом, ну, вернее, меня попросили не уезжать из столицы. Никите приходится куда хуже. Он ведь согласился стать секундантом Антона, а тот стрелял в тебя не по правилам. Бедный Васильчиков пытался доказать, что ничего не знал о намерениях Потоцкого, но его отпустили, кажется, только сегодня утром. Где Степан? В соседней комнате. Если меня не будет рядом, а Седелька отлучится, можешь вызвать его звонком. Александр подумал, о чём бы ещё спросить, но мысли путались. А кошка наконец проговорил он: "Не волнуйся, мы забрали её тоже. Слуги отца за ней присмотрят". А Александр собрался с мыслями: "Ты моих родителей видел? Сержки внул, твой отец приезжал. Говорил с доктором, обещал ещё вернуться. Креонсный заезжал каждый день, хотя ему нелегко сейчас приходится из-за суда. И твоя мать была Мищерский поколебался, но всё же сказал: "Говорила, что твоё поведение её сильно расстроило". "Ну, конечно", вяло усмехнулся Александр. "Она ненавидит чёрное. А если б я умер, ей бы пришлось носить траур. Ну, разумеется, мать бы этого не пережила". Ну, "Что ты говоришь такое?" вскинулся Серж. "Знаешь", продолжал Корф всё тем же ровным, монотонным голосом, "я в детстве завидовал круглым сиротам". "Неправда". У них не было никого, и им не надо было притворяться, что совершенно чужие, по сути, люди для них родные. "У тебя жар", решительно заявил князь, "прими-ка лучше лекарство". Потянулись скучные, никчёмные, заполненные слабостью и болезнью дни. Александр, словно застыл в каком-то оцепенении. Ему ничего не хотелось: ни жить, ни умирать.